Почему-то разговор получился необычным трепом ни о чем под выпивку, а вполне себе деловой беседой. Постников начал перечислять, чего нам не хватает в плане безопасности. Артефактную трубку он оценил, кстати, и даже сдержанно выразил восторг. Но сказал, что нужно будет делать отдельно сеть для безопасников. «Сделаем», — согласился я. «Сколько нужно? Для начала по минимуму». Даниил озвучил. Мы с Серым одномоментно выпали в осадок. «У нас в клане столько человек нет», — напомнил я. «Будет», — невозмутимо ответил он. «Ты еще не забываешь что я назвал желаемый необходимый минимум. Так-то специалистов фиг найдешь. Обычно все они повязаны кучей клятв по кланам, остаются те, кто не слишком ценные кадры или те, кто слишком любит независимость. Но они никогда не поднимутся высоко и не будут зарабатывать выше определенного потолка» маку Купола сказал, что когда контракт с Баженовыми закончится, продлевать его не будут», — вспомнил я. «Это из той же оперы?» «Ага. Эти наемные маги были». «И, как видишь, лезть под заклинание не стали. Клановых клятва обязывает выполнять приказание Склянкина, а контракт предполагает большую свободу действий». «Неотносительно этой ситуации», — заметил Серый. Но так-то не очень выгодно нанимать боевиков, чтобы они действовали по собственному усмотрению. Постников поморщился. У Баженовых выбора не осталось. Знаешь, каково это смотреть, как дело всей твоей жизни рушится, а ты ничего не можешь сделать. Из-за говнюка Склянкина, которого внезапно поставили главным. А скольких я похоронил из тех, что на акциях вообще не должны быть, потому что их основное оружие мозги. Самому Баженову я ничего втолковать не мог. Иногда казалось, что его даже радует, что система разваливается. «Конечно, радовало», — бросила Марта. «Он же хотел от тебя избавиться, что и показал сразу, как ты вышел из клана». «А избавился еще от толпы своих боевиков», — хмыкнул Серый. «Тоже из недавно принятых. Старые бы на меня не пошли, несмотря на клятву», — ответил Даниил и зло бросил. «Скотина Баженов! Прав был его отец, опасавшийся, что сынок клан развалит. Он развалил». От слаженного механизма одни осколки остались. А какие люди были? Он помолчал и внезапно спросил. «Ярослав, а как ты отнесешься к тому, что я предложу взять на службу к Олеку «Кого именно и с какими увечьями?» «Ты про Стаса?» – встрепенулась Марта. «Про него». – кивнул Даниил. «Классный программист. Лучше, что у нас был. Без рук остался. Баженов его обманом из клана выпер, хоть и пенсию назначил. Ему бы протез хотя бы на одну руку, цены бы парню не было. О необходимости найти специалиста такого плана мы с Серым говорили неоднократно. Проблема была в том, что абы кто нам был не нужен, а не абы кто на дороге не валялся и почти наверняка принадлежал какому-нибудь клану. В этом смысле бесхозный программист, пусть и серьезным увечьем, настоящая находка. «Ярослав, Тимофей?» – вопросительно посмотрел на меня Серый. «Не знаю». Посмотрим на результат Замяткиным. «Тимка неопытный совсем, а это сложное восстановление». «Эм...» -э — -э", протянула Марта. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но вы сейчас о восстановлении рук говорили?» «Я не обещаю. А вот артефактный протез можно продумать. Сразу ограничил я наши возможности». «Теоретически руки отрастить можно, да, но не уверен, что это реально на нынешнем уровне Тимофея». Это довольно сложный многоуровневый процесс, который постоянно надо контролировать. Боюсь, у него ни знаний, ни времени не хватит. Но то, что рано или поздно он за такое возьмется, это факт. «А ты не боишься нам сейчас все это выдавать?» После короткого молчания спросил Даниил. «Ты с нас клятву пока не взял». эта информация не из тех, что надолго сможет храниться в тайне», пояснил я. «Так и смысл ее придерживать». Целители, люди публичные. Все равно Тимка рано или поздно проколется. Скорее рано, потому что он уже вовсю отца в больнице подрабатывает. Да и у нас в планах есть создание собственной лечебницы. Главврач во всяком случае уже есть. Отчим, уточнил Даниил. Он самый. А вы точно сможете сделать Стасу артефактные руки? Продолжал он допытываться. Точно. Но по срокам не скажу. У меня в последнее время то одно, то другое вылезает. Даже отдохнуть толком не могу. Поместье висит пока мертвым грузом. Его еще чистить и чистить. И медуза в подвале. Хранилище информации, конечно, уникальное, но необратимо влияющее на тех, кто им постоянно пользуется. Вишневский точно сбрендил. Повторять его путь не хочу. «Мы поможем», — уверенно сказала Марта. «И я, и Даниил, магини из последних». «Марта, вы видите ловушки в парке?» — вкратчиво спросил я. — Мне почему-то кажется, что нет. Поэтому ваше участие может привести к ненужным жертвам. — А вы что, действительно видите магию? — Вы с Сергеем. — чуть удивленно спросил ее муж. — Эту информацию я точно не собирался делать общедоступной. Серый меня пнул под столом, но что-то менять было уже поздно. Скорее всего, развязала язык та самая бутылка пива. Организм к алкоголю непривычный, тормоза полетели. — Волхов научил, — соврал я. «Но в таких местах без этой способности можно стать либо трупом, либо химерой». «Все», — бухнул Серый. «Теперь вы точно от нас не уйдете. С такими-то клановыми тайнами мы не собираемся», — ответил Даниил. «Это не было спонтанным решением. Я видел, к чему шло дело в наших отношениях с Баженовым, поэтому прикидывал варианты. Вариант с вами оптимальный. В любом другом клане меня просто выжмут, и ладно, если просто выбросят, они убьют». Если вы еще Стасу руки вернете, хотя бы в виде артефактов, то я вообще навеки ваш. Потому что чувствую вину за то, что не уберег. В любом случае делать что-то я буду только для того, кто в клане. Заметил я и демонстративно зевнул. Уйти я решил, чтобы не выболтать еще чего, хотя и день выдался насыщенным. Я попрощался с компанией, которая не думала разбегаться, и отправился устраиваться на ночлег. Комнату прислуги я решил не использовать, не по статусу, но матрас из одной можно было перенести в освободившуюся господскую спальню, из тех, где было выжжено все. Ванная на этаже оказалась одна единственная. Защиту я с нее снял с осторожностью, но оттуда ничего не выскочило и никто не вывалился. Бытовых заклинаний там оказалось по минимуму. Странное дело, но ванная в доме, который достался мне после Соколова, была оборудована куда лучше. А это не ванная, а сплошное недоразумение. Как только семья мирилась. По остаточным следам от заклинаний было понятно, что раньше ванная была почти при каждой комнате, но потом что-то изменилось, комнаты увеличились, а ванная осталась одна на этаж. Вообще, чем больше я занимался поместьем, тем больше мне бросались в глаза странности хозяев. Все выжженные комнаты были безликими, за исключением комнат главы клана и его супруги. «Не было в них отпечатков личности. Возможно, если бы я не уничтожил там все, отличия бы выявились, но мне казалось, что подобие личности сохранил только глава клана, а остальные были марионетками, еголи ли, медузы ли. Словом, сам клан существовал исключительно ради одной цели служения. Все личные радости считались несущественными. Даже единственная ванная на этаже была низкой и короткой даже для меня». Тем не менее, вода из крана шла и была горячей, так что я обеззаразил ванну заклинанием и огляделся. От средств в больших количествах стоящих на полочках несло магии, и магии нехорошей. Как сказал бы Айлинг, смердело запрещенной магией. Подавив первое желание сжечь тут все нафиг», я пробежался взглядом по заклинаниям, пытаясь навскидку определить, к какому разделу относятся. Сомнений не было». Все они были ментальными, конкретно подчиняющими. Я уже почти собрался пойти за мылом, которое мне тоже сегодня купили, как легкая неправильность в струе воды заставила остановиться. Это было очень элегантное решение. Тонкая ювелирная работа заклинания спала и включалась только когда через него проходила вода, и было оно, удивительное дело, тоже подчиняющим. Мыться резко расхотелось. Зато появилось желание сходить на этаж слуг и проверить, что там с их душевыми. Там душевых было несколько, и ни в одной я не нашел никакой магической начинки. Средства тоже стояли самые обычные. Даниил застал меня в душевой, когда я включал и выключал воду, пуская ее то короткими струями, то долго, то совсем коротко. «Что-то не так?» – спросил он. «Здесь, похоже, все так», – ответил я. «И все же не понимаю». «Чего?» «Почему Вишневскому так важно было держать всех под контролем?» «Я про его семью, не про слуг». «На слуг в этом вопросе он наплевал. А второй этаж весь опутан всякой дрянью». «Хорошо, что вы отказались там останавливаться». «Не ищи логику там, где ее нет». «Вишневский к концу жизни напрочь спятил». «А что ты нашел на втором этаже?» «Да, расконсервировал там ванную, а она чем только не напичкана». «Слушай, а ведь у Вишневских наверняка была своя служба безопасности. Что с ней теперь? Ушла с Исоевым?» «Нижнее звено, да. А верхнее?» «Верхнее все повымирало в течение пары дней. Те, кого на момент трагедии здесь не было». «О как! Я с интересом уставился на Даниила». «И отчего?» «Судя по тому, что на места смерти приезжала императорская гвардия и тела увозили не в мешках, а в саркофагах, Что-то из посмертных заклинаний хозяев. Или до них добрался тот же маг, что и до самих Вишневских. Верхушка клана наверняка была замарана во все грязные делишки по самое не хочу. За разговором мы спустились на второй этаж, и я провел Даниила в хозяйскую ванну. Было интересно, заметит или нет. Он огляделся. «Это хозяйская?» «Это общее. Других на этаже сейчас нет, но раньше были». «Понятно». Через воду влиять проще. Загнал в одно место и вперед, под обработку. Постников покрутил головой. Ни к чему прикасаться не стал, но пару заклинаний отправил. На душевой лейке ожидаемо ничего не обнаружил. постоящим на полках баночкам и бутылочкам пробежался и вынес тот же вердикт, что и я, подчиняющие. После чего я включил воду и предложил проверить ее. И вот тут-то Постников не увидел ничего». Слишком тонким было заклинание, чтобы увидеть его не через другое заклинание, а напрямую. Пришлось подать туда маны и сделать видимым. «Да уж...» — совсем спятил покойный. Покрутил Даниил головой. «А на этаже для слуг точно такого нет?» «Точно, я проверил». Он недоверчиво прищурился, но потом глянул на проявленное заклинание и сообразил, что если не видел этого, то и не заметит, если что осталось на третьем этаже» поэтому лишь философский сказал. Что ж, радует, что тот на подчинение, кому это было настроено, давно отошел в мир иной. У меня не было его уверенности, как и не было уверенности в том, что Вишневский последние годы жил своим умом. Но говорить про это я не стал, поскольку тогда пришлось бы рассказывать про Медузу, к чему я был не готов. Поэтому говорили мы исключительно о магии, и то немного, потому что выдавать свои секреты я не торопился. В конце концов, он пожелал мне спокойной ночи и ушел, а я снес заклинание на душевой лейке и вымылся, после чего пошел спать. Наверное, я слишком положился на купол, через который почти ничего не могло пробиться, иначе я ничем не могу объяснить сделанную глупость, потому что я никак не обезопасил свой сон. Сон, на который уже однажды покушались, а сегодня подошли к покушению подготовленными куда сильнее. Маги, за которыми слабой тенью чувствовался Дэмиан, были сильнее меня, ступени третьей-четвертой, и было их человек пять. Поэтому вывернуться у меня не получалось, и вернуться в реальную жизнь тоже. Единственное, что мог, выстраивать оборону, которая медленно, методично пробивалась. Помощь пришла откуда не ждали. Но спаситель оказался куда опаснее. Внезапно нападавших словно смыло мощной стеной воды, этаким фиолетовым цунами. И защита выстроилась такая, что хотя я чувствовал, что Демиановы маги пытаются ко мне пробиться, их копошение было словно копошение муравьев на гранитной стене. Неприятно, но никак не вредит. А вот и сна выйти не получалось. Пусть я теперь был недоступен далеким врагам, Ближний враг обволакивал фиолетовым маревом, в которое короткими молниями проскакивали не то слова, не то ощущения. Мне отчаянно пытались внушить, что править кланом — тяжкое бремя. Куда проще передать управление, скинуть на кого-то более знающего. Тогда и ответственность ложится на другого, того, кто управляет, поэтому жизнь становится легче. А всего-то и нужно». «Впустить в себя, соединиться разумами с тем, кто неизмеримо выше и мудрей С тем, кто привык решать проблемы с кланом. С тем, кто ужасно хочет есть. Ведь в поместье сейчас семь человек, не считая меня, и пусть один в пищу не годен по причине испорченности тела, но остальных Морус милостиво согласен принять в пищу. Взамен он не только щедро поделится со мной знаниями, но и подчинит всех, кого нужно». Мои мысли для него были сейчас видны, но и все, что происходило в фиолетовых глубинах его тела, было для меня доступно. И стало это возможным именно потому, что однажды я связал наши разумы, воспользовавшись подсказкой в предсмертном письме Вишневского. «Я мудр, я предусмотрителен», — доносились до меня отголоски торжествующих мыслей. Я рванул на выход, но завяз в нежелающем меня отпускать в фиолетовом киселе. Паника схлынула так же быстро, как и наступила. Маг должен быть готов к любым поворотам. Нужно просто четко выстроить защиту. Первое, что я сделал, когда понял, что меня просто так не выпустят, выстроил ментальную защиту, с которой фиолетовый туман сползал клочьями и через которую до моих мыслей было не так просто добраться и подчинить. Но и выйти ясно я не мог, потому что это было не в моей власти. Я понимал, что Морус, как называла себя эта фиолетовая мерзость, даст мне проснуться только в случае согласия. Но если я не буду закрыт хотя бы частично, он поймет, что согласие было дано только ради освобождения. После того, как удалось от него закрыться, я начал потихоньку прощупывать, выяснять пределы его власти в этом доме, благо ментальной защиты у фиолетовой медузы не существовало. Мог ли он влиять на остальных в доме? «Нет» потому что никто из них не соприкасался с частицами Моруса, выделение которых требовало значительной энергии, как и считывание с них информации, поэтому подселяли их только в особо значимых персон. Тех, кого постоянно нужно держать под наблюдением. А еще Морус был голоден. Мана удовлетворяла лишь часть его голода, остальное можно было добрать только плотью мыслящего существа. Живой плотью которая будет постепенно растворяться в фиолетовом тумане. Причем растворится не только тело, но и душа. Именно она была основным строительным материалом Моруса. Взамен мне обещали силу и власть, и знания. Не только Вишневских, но и многих их приятелей и недругов. За это мне всего лишь нужно было стать покорным проводником воли Моруса. Я притворился, что возможность знаний меня особенно заинтересовала. Фиолетовый туман довольно забурлил. И принялся торговаться, насколько это получалось мыслеобразами. Как оказалось, несколько мелких его частиц продолжали жить там, куда их подсадил еще Вишневский. И были такие люди даже вблизи императора. «Подчинись, впусти, и ты больше не будешь знать бед», гипнотически нашопывал мой противник, скатываясь по моей защите, но не оставляя попыток с ней разобраться. «Будешь заниматься тем, чем хочешь, и никто тебе не будет мешать». Я добавил заинтересованности, стараясь не вспоминать, что случилось с Вишневскими, глава которых пошел на поводу у этого голоса. Потому что воспоминания могли вызвать ненужные эмоции, которые нельзя транслировать, Морус чувствовал их малейшие колебания. «Иди ко мне. Рядом говорить проще». «Иду», — согласился я. «Жди». Этих слов Морресу оказалось достаточно. Он схлынул, оставив какое-то липкое чувство после себя, а я, наконец, смог вынырнуть из сна. «Утро! Уже утро!» «А я чувствую себя так, словно только что выиграл тяжелую битву. Но битву, которая закончилась не поражением врага, а всего лишь его отступлением. Смертный бой у нас впереди, и оттягивать его нельзя».